Глава 56. Сделка Я смотрел на голову Огра, которая, даже будучи отделенной от тела, еще не до конца умерла, и размышлял о сложившейся ситуации. «Ты хочешь, чтобы я взял тебя в ученики, и чтобы очищение восстановило твое тело?» «Очищение так не работает!» Крыс перебил меня и закашлялся. «Я все равно умру!» «Тот червь наложил слишком много неснимаемых проклятий, но я на самом деле хочу стать твоим учеником, ты ведь это предлагал пантере, и на это же согласился твой дух обмана». Кажется, я начинаю понимать, о чем именно думает эта тень, и как она пришла к таким выводам. Сначала почему-то защищавшая меня Аска, потом Улис, у которого он, похоже, смог считать в статусе возможность претендовать на трон. Конечно, крыс в итоге ошибся в деталях, но в целом понял все правильно. Да и использованное на мне воскрешение явно подсказало ему, как можно спастись, а новая клятва верности не такая уж и большая плата за возвращение жизни и возможность расти дальше. Вот только нужен ли мне такой союзник? Если та же пантера как личность вызывает уважение, то крысиная морда Шу скорее заставляет в нем сомневаться впрочем разве это повод сразу отказывать ему особенно учитывая какие передо мной открываются перспективы готов признать меня учителем готов крыс не стал терять ни секунды и только я согласился с его предложением тут же раздавил сжатую у него в руках голову огра вы получили нового личного ученика шу стихия пытки стихии 15. имеет право на трон вот крыс и получил что хотел Возможность стать королем. Но и я остался не с пустыми руками, и это мы еще даже не начали как следует общаться. Вы получили власть над личным учеником высшего бога. Награда — одно очко улучшения маски. Огонь добавлен в дополнительные способности маски. Способности заблокированы, необходимо попасть в план огня. Уровень очищения — сто Вот такой вот расклад. Теперь я могу повысить еще одну стихию до королевской, а еще вдобавок началась реализация моего плана по внедрению в иерархию стихии огня. Вот только прежде чем всем этим заняться, надо получить от крыса ответы на все вопросы, что у меня поднакопились, а то уж больно много странностей наблюдается в последнее время. Надо поговорить. Я посмотрел на высшую тень, похоже до сих пор поглощенную изучением своего нового статуса. Сначала исцеление. Ставит мне ультиматумы. Не самое лучшее начало сотрудничества, но... Я проверил, остались ли у меня элементы управления учеником, такие как передача навыков, а заодно и его убийство. Все на месте. А раз так, пожалуй, пока можно сыграть в доброту и пушистость. Вернув улица обратно в форму косы, я с размаху воткнул ее в грудь крыса и принялся смотреть, как жизни окончательно покидают его тело. Один. Теперь у меня есть пять секунд, пока мой навык еще может его воскресить. Два. Вот только стоит ли? Три. Может быть, будет надежнее ничего не делать и поставить на то, что шанс на его самостоятельное возрождение не пройдет? Четыре. Как же мне не нравится происходящее, ведь я даже не могу понять почему. Пять вот только именно это и означает что нельзя откладывать решение по накопившимся вопросам воскрешение крыс судорожно вдохнул в воздух ведь я раньше и не задумывался что оказывается и теням он нужен продолжим я присел на траву рядом с ним выбрав кочку по суше поделишься как ты планируешь реализовать свое новое право на трон Или думаешь, что тебе по силам совладать с нынешним королем? Милыш сильнее, но он один. Меня же поддержит хозяин. Крыс, похоже, пока не собирался ничего скрывать. За ним пойдут многие из консервативных лидеров мироздания, желающие сохранить текущий миропорядок. За мной же пойдут молодые, те, кто хочет его изменить. А в итоге вы получите лишь больше власти. И силы. Крыс выдохнул. «Многие считают, что выше королей никого нет, но я думаю, что они просто боятся». Дух тени замолчал, а я принялся искать нестыковки в нарисованной им картинке. «Судя по всему, ты давно это планировал, а в итоге получил возможность стать королем лишь благодаря случаю. Сомневайся в достижениях других и те, кто гонятся за славой, а этот шу явно из таких, сами все тебе выложат». «Да и то это только первый этап. Кто из королей выдвинет тебя на этот титул?» «Ты...» — крыс оскалился. «Думаешь, этот Милош вырезал под корень царства огня? Нет, это был я и...» «Неважно. Главное, что теперь, если будешь нас слушать, мы поможем тебе получить эту корону, а ты уже поможешь мне возглавить армию духов» что свернет того, кто недостоин рода ансов. Анс — это фамилия нынешнего короля теней. Кажется, я начинаю догадываться, через что крысов тянули в эту авантюру, что заставили пойти на предательство. Ведь очень мало кто делает это просто так. Большинству нужны причины. И для Шу такой причиной стало недостойное предков, как он это для себя решил, поведение короля». Вот только это лишь вершина айсберга. Дальше идет его напарник. Вернее, судя по тому, что тенью явно манипулировали, это будет сам кукловод. Хозяин, он же нынешний высший бог. Похоже, вся эта многоходовка является именно его планом по устранению Милыша. Но и это еще не все, по крайней мере для меня. Мир огня был уничтожен в рамках плана хозяина. А кто нам с Медеей показал его конец? Опять же, крысу нужно было со мной встретиться, и кто привел меня к небесному городу. А если дополнить эту парочку фактов тем, что именно хозяин помог мне освободить Бо, то становится очевидным, Бог обмана работает на него. Случайностей не бывает, как бы порой нам этого не хотелось. «Шу, как ученик, ты должен правдиво ответить на один мой вопрос». Я вспомнил правила, подсказанные Медеей. «Кто и как должен будет убить Карика?» Вопрос у меня только один, так что тратить его на подтверждение очевидных фактов не вижу смысла. А вот проверить, являются ли целью хозяина все выходцы из колыбели, будет не лишним. «Но крыс снова показал зубы. «Король духов снял с него предел развития» и теперь его всеуничтожающая суть голема сможет победить вложенный императив подчиняться Карику. Согласись, будет иронично, что в итоге нового высшего уничтожит не кто-нибудь, а его самый верный слуга. Ну вот, в итоге те, кого представляли бесконечным злом, оказались не более чем жертвами. Жестокими, точно не невинными, но и точно ничем не отличающимися от тех, кто против них вышел. И теперь мне нужно решить, что же со всем этим делать.